Глава 13 «Они пытались, но не прошли. Их на прослушивании зарубили», — рассказывала Света печальную историю своих знакомых музыкантов. «Они правда хорошие ребята. Играют неплохо. Я с Женей говорила, но он категорически против, чтобы на общих концертах выступали группы не из рок-клуба. Но я так понимаю...» что завтра ты главный распорядитель. Может быть, можно что-нибудь придумать, а? Ну, там выступают гости или что-то подобное. Блин, у тебя был такой трагичный вид, что я и правда подумал, что случилось что-то серьезное. Облегченно выдохнул я. Вообще не вопрос. Пусть приходят. Нам сцены не жалко. Только есть встречная просьба. Очень удачно она начала. Я как раз прокручивал в голове, как бы Свету Клэр убедить помочь нам с живой очередью выступающих. Поначалу я думал сам этим заняться, но это было до того, как меня ангажировали вести весь этот концерт в качестве приглашенного клоуна. А у нее все-таки не слабый опыт административной работы, и вот это все. Но поскольку фондами распоряжался не я, так что работать пришлось бы за спасибо, вместо того, чтобы просто колбаситься на концерте. В общем, я готовился всячески ее охмурять, Возможно, даже уговаривать. Идея позвать Свету пришла мне в голову вчера в душе. Тот волк в моей голове, который требовал порядка и четкого планирования, все-таки меня убедил. «А программы вообще никакой нет?» Удивленно приподняла бровь Света, когда я объяснил ей ситуацию. «Не-а!» я покачал головой. «Я подумал, что импровизация – это отличная идея. Ну ты даешь, блин!» Вздохнула она и снисходительно улыбнулась. «Ты представляешь, какая там будет толчея из-за твоей этой импровизации? Так когда очередь четкая, один фиг кто-то косячит или напивается?» Я пожал плечами. «Только это их проблемы, а не твои», засмеялась Света. «Ладно, давай тогда по-быстрому сейчас разрулим». Света взялась за дело уверенно и моментально развернула бурную деятельность. Сгоняла меня к Верочке, чтобы она напечатала на машинке памятку для участника концерта, в которой вольным слогом объяснялось что-то вроде «Дорогой друг, добро пожаловать в ряды выступающих». «Мы тебя уважаем, ты настоящая звезда и сам все знаешь». Но на всякий случай напоминаем, что правила очередности групп такие. По приезду на место отправляешь своего человека к столику администратора и получаешь взамен бумажку с номером очереди. Дальше можешь спокойно тусить в зале, но поглядывай на тот же самый стол, и как только увидишь свой номер, это значит, что тебе выходить следующим. Быстро досасывай свое пиво и топай готовиться. Спасибо, пожалуйста, хорошего вечера». Потом усадила меня напротив себя и потребовала вспомнить всех, кто заявлялся на участие. Я пожал плечами и достал блокнот. На свою память в таких делах я не полагался, так что всех, кто был на том прослушивании, тщательнейшим образом записал. С телефонами, у кого были. Света одобрительно покивала и пододвинула мне телефон. Звони, мол, нужно составить предварительный список. Я принялся накручивать диск и уточнять намерения. В результате всех этих телодвижений получилось что у нас точно собираются выступать девять групп, не считая нашей. да еще шести я не дозвонился. «Неплохо», — кивнула Света. «По времени получится часа три, не меньше. Почти фестиваль. Плюс всякие нештатные ситуации. Весело будет, в общем». «Надеюсь», — криво усмехнулся я. На самом деле стало как-то спокойнее. «Волк порядка». Мог быть доволен. По крайней мере, теперь я был уверен, что организационная часть концерта в умелых руках. «А билеты?» Вдруг спохватилась света. «Билеты напечатали?» Я покачал головой. «Другая идея. Вот, смотри». Я достал из кармана круглую печать и открутил крышечку. По кругу было написано «Гость – рок-концерта», а по центру простенький геометрический рисунок. «И что это?» – недоуменно посмотрела на меня Света. «На лоб ставить?» «Можно и на лоб», – я пожал плечами. «Но на самом деле на руку. Заплатил за вход. Шлеп, и все. Билет всегда с тобой». «Странная система», – нахмурилась Света. «Заказать одну печать дешевле, чем кучу билетов», – усмехнулся я. «Она многоразовая. Потом еще не раз пригодится». Сначала хотел ответить, что обычное же дело. Все ночные клубы так делают, но вовремя заткнулся. Может быть, сейчас уже тоже кто-то так делает, но явно не в Новокиневске. Банкин пришел, когда мы в последний раз проговаривали всякие организационные моменты. Он буркнул хмурое «Привет!» и принялся стягивать куртку. Явно не в духе. День как-то особенно не задался. Или он всегда такой? «Евгений?» «У меня для вас две новости», — сказал я тоном жизнерадостного идиота. «Начинай с плохой!» Женя пробрался на свое место, сел на стул и посмотрел на меня. «А почему ты решил, что есть плохая?» Усмехнулся я и жестом фокусника положил перед ним на стол две вещи. Первый номер журнала «Африка» и длинную полоску персонального пригласительного билета на концерт. «Что это?» Сварливо спросил Женя. «Те самые две новости?» — улыбнулся я. «В новом журнале тебе посвящена здоровенная статья. А это пригласительный билет почетного гостя». «А, да!» — он рассеянно покивал. Взял сначала билет, покрутил его в руках, потом сложил пополам и сунул в карман джинсовки. Замер, глядя на журнал. «Да ты открой!» — подбодрил я. «Все нормально!» «Женя просто расстроен, а не на меня злится. Именное приглашение его явно обрадовало, хотя он и постарался не показать виду. «А на обложке, значит, Ангелес!» саркастично заметил Женя, листая журнал. «Пользуемся служебным положением и знакомством с главным редактором!» усмехнулся я. Женя пробежал глазами по первым строчкам статьи о себе. Поерзал, приосанился. Уголки его губ дёрнулись. Потом он зашевелил губами. «Тащит за собой веревку, значит», — пробормотал он и поднял голову. «А хорошо, правда? Даже не ожидал. Этот Жан не произвел на меня впечатления хорошего журналиста. Я думал, ерунду какую-нибудь напишет». «Рад, что тебе нравится», — сказал я. «Так ты придешь на концерт?» «Ну, куда ж я денусь?» Он развел руками, становясь из хмурого Жени обычным Женей. «Очень рад, очень». Я вскочил и пожал Жене руку. С чувством, толком и видом лихим и придурковатым. Пусть порадуется человек. Так-то он ведь на самом деле много сделал. Ни капельки не жалко выдать ему чуть-чуть дивидендов вместо тоскливого «Женя, ты стал занудой, давайте поставим во главе рок-клуба кого-то поинтереснее». Администратор и должен быть занудой так-то. Другой человек просто не справится с хождением по кабинетам. Все это я проговаривал мысленно, чтобы даже если вдруг Женя каким-то чудом смог прочитать мои мысли, то даже в них увидел сплошной восторг и обожание. «Ладно, я помчался. Мне нужно еще кучу всего сделать». Я помахал рукой Свете и Жене и выскочил в фае: «Блин, почему у меня такое чувство, будто я кого-то обманываю? Нет, ну натурально. Это как в супермаркете бывает. Выходишь, ничего не взяв» а в голове крутится мысль «Иди спокойно, мы ничего не украли». Я радостно хохотнул, отвесил шутовской поклон серьезным дамочкам с книжками Дианетика в руках и выскочил на мороз. Я примчался в овощехранилище, на пару минут заскочив после работы домой. По-быстрому переоделся, взял подготовленную заранее сумку и с айгаком поскакал в овощехранилище. Присек попытки Лены навязаться со мной сразу и перепоручил ее Лариске. Мол, будь панькой, сеструха. Доставь нашу несчастную гостью на концерт в целости и сохранности, а то она от одиночества погибает. Та скривила недовольную гримаску, но возражать не стала. По моим расчетам, ангелочки уже должны быть на месте, как и команда Жана. Так оно, в общем-то, и оказалось. В нашем просторном подвале который за время подготовки этого концерта стал мне почти родным, кипела самая разнообразная деятельность. Три незнакомых девчонки и Ирина клеили на стены постеры со всякими рок-музыкантами. Жан спорил с каким-то парнем над столом, заваленным журналом «Африка». Кирилл сидел на сцене и меланхолично перебирал струны гитары. Рядом с ним на комбике сидела Надя, накрашенная так густо, что за черными тенями ее собственных глаз было даже не видно. Лицо смотрелось мрачно, но, в общем, очень в духе нашей группы. Бельфигор ругался с каким-то мужичком за пультом. Бегемот и еще какой-то мужик таскали и расставляли по залу скамейки. а старота было не видать. Или еще не пришел, или выскочил в магазин. «Блин, их звуковик дуболом!» Бельфигор взлохматил свои рыжие патлы и беспомощно посмотрел на меня. «Прикинь, он меня назвал «Мальчик» и попросил не лезть тут с советами. Вилял. скажи ему, чтобы хотя бы перед нашим выступлением он меня за пульт пустил. Я-то знаю, как надо настраивать». «Заметано?» Я похлопал рыжего по плечу. «А где Астарот?» «Сказал, что попозже приедет. Мама попросила что-то там помочь, я не понял». Бельфигор вздохнул. «Хорошо, что мы первыми выступаем! Быстро отстреляемся и нормально!» «Электрик был?» Спросил я. «Не похоже!» Бельфигор развел руками. «Борька, да расслабься ты!» Я взял его за плечи и потряс. «Это же не настоящий концерт! Мы просто помещение тестируем! Помнишь?» «Ну да, не настоящий!» Вздохнул Бельфигор, но встряхнулся и выдавил из себя улыбку. «Хорошо, что ты пришел!» «Не дрейфь!» «Все будет нормуль!» Я подмигнул и двинул к звуковику «Разводить возникшую проблемку». Музыканты начали подтягиваться часа через полтора, когда зал уже приобрел финально-концертный вид. Все постеры наклеены, под потолком справа от сцены повесили скелет в джинсах и футболке. Разобрались, как работает дремучая древняя светомузыка, которую в числе всего прочего притащил в овощехранилище запасливый куркуль-колямба. Для Светы оборудовали рабочее место из хрен знает, как сюда попавшей школьной парты и школьного же стула. Картонные номера с крупными цифрами она заготовила заранее. И сейчас они лежали перед ней вместе с тетрадкой, открытой на чистой странице. «Света, ты супер!» Прошептал я ей на ухо и присел рядом с ней на сцену. «Я знаю», — хмыкнула она и разулыбалась. «Пока все идет неплохо», — подумал я, глядя на первых музыкантов, потянувшихся за огороженную специально для них часть зала. Идея этого загончика пришла нам в голову почти в последний момент, так что собрали мы его, можно сказать, из говна и палок. Даже пришлось применить ту самую цирковую занавеску которая лежала в сумке с реквизитом. Вовремя сообразили, что куда-то же надо музыкантам вещи складывать. Колям бы не было, но так и было задумано. Он с какими-то своими парнями должен был подъехать к тому моменту, когда должны будут начать подтягиваться зрители. Билеты и прочие денежные дела — это его епархия, и я пока что в нее не лез. Заработает на этом и ладушки. Свою задачу в этом мероприятии — я видел в другом – наступить на все грабли, какие возможно, в максимально неформальной ситуации, чтобы в дальнейшем уже превратить этот опыт в деньги. Потом, не сейчас. Жадность в таких вопросах – последнее дело. Знавал я немало людей, которые засыпались в бизнесе только потому, что пытались сразу же заработать все деньги мира. Понятно, что среди участников сегодняшнего концерта по этой причине не будет парка культуры и отдыха или тех же пинкертонов. Это признанные звезды. Они уже давно без оплаты, даже из-за стола вставать не будут. Но среди членов рок-клуба хватало тех, кто готов был еще и приплатить, только бы их на сцену пустили. Качество их песен, конечно, прихрамывало, но лично для меня это было как раз то, что надо. Я оглядывался вокруг и смотрел как неспешно рождается настоящий такой говнарский концерт. Прямо любо-дорого поглядеть. Кстати, про поглядеть. Я метнулся в загончик к своим вещам и достал из сумки камеру. «Раз уж вы тут случились рядом, давайте с вас и начнем», сказал я и повернул к тусящим тут же музыкантам стеклянный глаз камеры. «Вы у нас какая группа?» «Ножной привод», ответил точенький паренек в черных джинсах и черной футболки. О! А я тебя знаю! Ты велял! В Новый год тебя на сцене видел! Надеюсь, я тебя там не сильно достал. Сегодня меня тоже будет много, хохотнул я. А где тут туалет? спросил другой пацанчик. С нелепой стрижкой такой. То ли пытался пола Маккартни изобразить, то ли просто взялся отращивать волосы, но пока они не достигли нужной кондиции. Иди в сторону входа! «А потом вдоль стены направо», — ответил я. «И, кстати, спасибо, что сказал. Надо бы нарисовать путь для страждущих». «Ладно, камера пока подождет». Я торопливо нажал на стоп, сунул ее обратно в сумку, а сумку закинул на плечо и скачками понесся обратно к сцене. «Жан! Стой! Жан!» — заорал я, заметив своего приятеля из прессы. «Слушай, а ты вот это вот безобразие чем рисовал?» Я ткнул пальцем в сторону лотка с журналами, где уже кучковались его девчонки и парни, а за одной первой покупатели. Кое-кто из музыкантов уже разделся и слонялся по залу. Над столом на стене было крупными буквами написано «Журнал Африка», «Купить тут» и стрелочка вниз. «Краской», — ответил тот, — «из дома взял». «А еще есть?» — требовательно спросил я. «Ну да». «Там еще осталось в банке!» Жан устремился к своему прилавку. «А тебе зачем?» «Очень важное дело нужно сделать!» Я важно поднял указательный палец вверх. «Указать, так сказать, путь страждущим!» На лице Жанна появилось чуть ли не профессиональное любопытство. Он вытащил из-под стола банку водоэмульсионки и широкую кисточку. Я выхватил это богачество и погнал в сторону входа. Жан не отставал. «Ну да, не может же он пропустить важное событие! Он же журналист!» Я поддел пальцами крышку банки, обмакнул в нее кисточку и размашисто начал писать на стене чуть ли не полуметровыми буквами «ТУ-А». «А, так ты в туалет указатель делаешь!» — догадался Жан и заржал. «Что это ты ржешь вообще?» — сурово спросил я. «Прикинь, приспичило тебе, а со сцены какие-нибудь металюги орут» что и не спросишь ни у кого. А вот так любой дурак заметит. «Наверняка найдется дурак, который где-нибудь в углу насыт», фыркнул Жан. «Что ж», протянул я и дорисовал стрелочку. Отошел на несколько шагов, оценил результат своей работы. Заглянул в банку и решил, что еще пару стрелок и достаточно. Над дверью лампочка горит. Не заблудится, наверное. Ты, кстати, запомнил имя первого покупателя своего журнала? Спросил я с самым серьезным видом. Э-э... Жан растерянно оглянулся на свой прилавок. А надо? Да ты что? Я сделал страшные глаза. Это же давняя примета. Ее еще какой-то важный американский деятель прессы вывел. Только я его фамилию забыл. Пулицер? А, нет, это вроде премия такая. Короче, когда первый тираж продаешь, нужно обязательно узнать как зовут того, кто первый дал тебе за твой журнал деньги. И тогда можно предсказать, будет ли это издание успешным или его можно сразу на туалетную бумагу перерабатывать. «Подожди, я у девчонок спрошу!» встрепенулся Жан. «А как по имени успех определять? Ты знаешь?» «О, эту тайну берегли сильнее, чем формулу Кока-Колы!» грозным шепотом проговорил я. Но промышленным шпионам «Все равно удалось ее узнать!» «Да блин!» — Жан всплеснул руками. «Это же ты гонишь, да?» «Настраиваюсь!» — заржал я. «Мне сейчас несколько часов со сцены надо что-то гнать!» «Вот я и...» Я подмазал последнюю стрелочку остатками краски. «Вот ты вообще!» — возмутился Жан, но потом тоже засмеялся. «Вилиал!» — пропел за моей спиной пронзительный голос. «А я тебя везде ищу! А ты убегаешь?» «А, это ты, Наташа?» Я обернулся и чуть не подавился. «Да уж, вид, конечно, офигенный!» Наташа оделась в длинное черное платье на тонких бретелях. Ее костлявые плечи и тонкие руки контрастировали с черным шелком и черными же тенями, как... Блин, у меня даже все красочные сравнения из головы вылетели. В общем, в этом наряде она смотрелась еще более самкой богомола, чем обычно. Этакой самкой богомола в трауре. Нравится? Она манерно покрутилась передо мной. Еще и туфли у нее на каблуках. И в них она была чуть выше меня. Кстати, у меня для тебя кое-что есть.